ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОЗА ЗДОРОВЬЯ Что касается пищевых добавок, то бесчисленные самопровозглашенные эксперты рассказывают истории о том, как они победили рак или другое заболевание с помощью единственного чудодейственного витамина. И предлагают вам возможность приобрести его прямо сейчас. Мы ищем альтернативу всегда когда чувствуем безысходность от действий традиционной медицины. И это звучит так заманчиво, когда простая витаминная капсула обещает избавить нас от болезненного остеоартрита коленного сустава, в то время как ортопед может думать только о диклофенаке. Головой мы понимаем, что новое рекламное сообщение просто создает шумиху, но на эмоциональном уровне нам хотелось бы верить производителям. Кроме того, витамины привлекают хотя бы намеком на свою естественность. Чаще всего ошибочно. Производство витаминов в основном синтетическое. Витамин А, например, сделан из сырой нефти. Соответствующие заводы в основном расположены на Дальнем Востоке. А витамин С в настоящее время почти исключительно производится для всего мирового рынка в китайской фармацевтической столице Шицзячжуан. Стоит подумать об этом. Мы действительно знаем, что изменение образа жизни было бы более эффективным. И все же это бросает многим из нас психологический вызов. Многие биодобавки представляют собой случайные коктейли с сомнительной пользой, или потенциальным риском для нашего здоровья. Мы знаем о многих рекламируемых, часто растительных, добавках, а также их взаимодействии друг с другом, не говоря уже о взаимодействии с лекарственными средствами. К чему привело потребление пищевых добавок на сумму более 1 миллиарда евро? В целом, стали ли мы здоровее, спортивнее, умнее, моложе? Скорее нет. Всем ли нам нужны пищевые добавки? Разве недостаточно того, чтобы придерживаться сбалансированного питания, есть сезонные и местные продукты? Нет, это было бы слишком общим и недальновидным выводом и не отвечало бы требованию индивидуального рассмотрения ситуации со здоровьем. Я убеждена, что разумное и индивидуальное потребление микронутриентов – может помочь нам сохранить здоровье и способствовать нашему благополучию. Но хорошо бы знать, как это сделать. Профилактика не означает, что мы должны распределять витамины случайно. Профилактика не означает потребление таблеток кучами, как если бы в хранилищах нашего организма находились заброшенные, незанятые места, потому что, согласно статистике, 60% немцев недостаточно обеспечены витаминами. Что означает профилактика? Выясните, чего вам действительно не хватает, а затем предпримите целенаправленные действия. Я мечтаю завершить поразительно эмоциональную дискуссию о том, как теперь следует принимать пищевые добавки на более объективной ноте. Откажемся от крайностей наподобие. Биодобавки – лекарства, и добавки – яд. Имейте в виду, надо знать, что именно они делают в нашем теле и как мы можем лучше всего использовать их с большей пользой для себя. Я постаралась предоставить вам новейшую научную информацию о БАДах, чтобы вы могли как можно правильнее составить собственное мнение. Но наука в движении, и оно заметно только когда вы в процессе. Это особенно верно для медицинской литературы. Поэтому вполне может быть, что через пять лет я буду озвучивать эту аудиокнигу заново, и что выводы будут другими. Но на данный момент моя аудиокнига – это сборник лучших ответов на вопросы, которые нам задают о биодобавках, я так считаю. И самые свежие знания из тех, что мы имеем на данный момент. Поэтому я дам вам последний совет и пожелание в завершении аудиокниги. Будьте критичны. И прежде всего, будьте здоровы!